И тот объяснил свое поведение. Первым же снарядом с Атлантиса был пробит паропровод, и шум вырывающегося пара заглушал все команды, отдаваемые с мостика. Телефонная связь с мостиком была также нарушена, а сигнала о сдаче он не заметил. Эти объяснения удовлетворили Мора, и он решил считать инцидент исчерпанным. Появление на Атлантисе детей привело многих моряков Рейдера, особенно семейных, в сильное возбуждение. Своих детей они не видели уже почти пять месяцев, что не могло не сказаться на их поведении. Для начала они соорудили для детей песочницу, используя брезент и песок, служивший балластом в трюмах. Вокруг песочницы поставили несколько стульев, на которых могли сидеть мамаши и надзирать за своими чадами. Матросы делали им игрушки, а коки угощали шоколадом из офицерских запасов. Более сложной была проблема размещения столь необычных пленных. Женщины и детей разместили в кубриках на полубаке. В каждом кубрике было шесть коек, два стола, пара банок и умывальник. Помещение нельзя было назвать роскошным, но ничего лучшего не было. Индусы-торговцы потеряли все заработанные деньги на погибшем лайнере. Они сдали их капитану, а получить обратно, разумеется, не успели. Но они отнеслись к этому философски. Главное – это жизнь, а деньги – дело наживное. Они вернутся. Самому же атлантицу пора было возвращаться... Тиранне, которая уже шесть недель отстаивалась в антарктических водах. Подойдя к точке рандеву, Роги выяснил, что в течение всего этого времени с Тирана не заметили даже дымка на горизонте. Значит, выбранный район был непосещаемым. И Роги приказал посвятить 2 августа перекраске корпуса Атлантиса и регламентному обслуживанию машин работам, которые уже неоднократно откладывались. После выполнения этих работ Роге рассчитывал отправить Тиранну в Германию, пересадив на нее с Атлантиса всех пленных, в первую очередь женщин и детей, которые, учитывая специфику действий Атлантиса, могли стать значительной помехой для дальнейших операций. Под руководством Старпома Коэна матросы, как жуки, облепили мачты, и надстройки были спущены на люльках за борт и начали перекраску судна. Погода весь день стояла тихая и ясная, но ближе к вечеру стала портиться. Небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождь, видимость ухудшилась. В результате прямо впасть к Атлантису угодила его пятая жертва, появившись из пелены дождя всего в паре сотен метров от рейдера. Неожиданные сигналы боевой тревоги привели в некоторые замешательства даже самого Рогге. Какое-то мгновение на Атлантисе, Царила полная неразбериха, когда матросы, побросав ведра с краской, соскальзывали с матч и выбирались из люлек, разбегаясь, как перепачканные краской коты по боевым постам. Сначала неизвестное судно приняли за английский вспомогательный крейсер, но вскоре выяснилось, что это норвежский пароход «Тайлеранд» оказавшись по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств абсолютно однотипным с стиранной.